Поход аргонавтов за золотым руном В городе Архамене правил царь Афамант. Его полюбила богиня облаков, дождей и туманов Нефела, и, став его женой, родила ему двоих детей – сына Фрикса и дочь Геллу. Но вскоре вечно печальная богиня наскучила Афаманту. Он отослал ее от себя и женился на дочери фиванского царя, красавицы Ино. Новая царица не взлюбила пасынка и пачерицу и решила их погубить. Однажды весной, перед началом полевых работ, Ина посоветовала женщинам Архамена обдать кипятком зерна, предназначенные для посева, заверив, что в таком случае урожай получится богаче обычного. Женщины послушались коварного совета царицы, и в тот год на полях не взошел ни один росток. В городе начался голод. Царь Афамант отправил гонцов к дельфийскому оракулу, чтобы узнать, почему разгневались боги, наслав неурожай и чем можно их умилостивить. Инна подкупила гонцов, и они сказали царю, что боги требуют принести им в жертву Фрикса и гелу Нефела решила спасти своих детей, когда все же было готово для жертвоприношения, пред Фриксом и гелой появился золоторунный баран, посланный их матерью. Фрикс и Гелла сели ему на спину, и чудесный баран, поднявшись в воздух, полетел быстрее птицы. Дети крепко держались за его шерсть, но когда они пролетали над проливом, отделяющим Азию от Европы, началась буря. Маленькая Гелла испугалась, руки ее разжались, и она, не удержавшись на спине барана, упала в воду. С тех пор пролив, в котором утонула Гелла, греки стали называть гелиспонтом что значит «море Геллы». Сейчас пролив называется Дарданеллы. Африкса – золоторунный баран, благополучно принес в страну Калхиду, лежащую на побережье Черного моря у подножия Кавказских гор. Калхидой правил царь Ээт, могучий волшебник, сын бога солнца Гелиоса. Он вырастил Фрикса вместе со своими детьми и со временем выдал замуж за него одну из своих дочерей. Фрикс всю жизнь до самой смерти мирно прожил в Калхиде. Золоторунный баран был принесен в жертву Зевсу, а его чудесное руно царь Ээт повесил на высоком дубу в священной роще бога войны Ареса. Ээту предсказали, что он будет могуч и счастлив, покуда владеет золотым руном. Таков пролог сказания об аргонавтах. У царя Афаманта, отца Фрикса и Гелы, был брат Кретий, царь города Иолка. После смерти Кретия престол унаследовал его сын Эссон. Но брат эсона Пелий, устроил заговор и силой захватил власть в Иоле. У эсона незадолго до этого родился сын Езон. Опасаясь за жизнь ребенка, свергнутый царь увез его из города и отдал на воспитание мудрому кентавру Херону. Изон вырос среди лесов и полей, не зная, кто он таков, но когда юноше исполнилось 20 лет, Херон открыл ему тайну его происхождения. Изон решил вернуть своему отцу утраченный престол и отправился в Иолк, где Эсон жил в бедности и безвестности. По пути изон встретил старую нищенку. Она сидела на берегу бурной реки и не решалась перебраться через поток. изон взял старуху на руки и перенес на другой берег. Посредине реки с ноги Есона соскочила сандалия, и ее унесло течением. Юноша, не особо огорчившись потерей, простился со старухой и пошел дальше. изон не знал, что облик старой нищенки приняла сама богиня Гера, пожелавше убедиться великодушие Изона и отныне ставшей его покровительницей. Изон явился к Пелию и назвал себя. Пелий испугался, потому что оракул некогда предсказал ему гибель от родственника, который придет, обутый в одну сандалию. Езон потребовал восстановления справедливости. Пели решил избавиться от племянника с помощью хитрости. Он заверил юношу, что давно уже отказался бы от престола, но сделать это ему не позволяет дух покойного Фрикса, который требует возвращения из Колхиды в Грецию чудесного золотого руна. Как и предполагал коварный пелей отважный пылкий Изон с энтузиазмом вызвался выполнить опасные и сулящие многие приключения задания. По всей Греции разнеслась весть о том, что Изон набирает себе товарищей для похода в далекую Колхиду за чудесным золотым руном. В Иолк устремились герои, жаждущие подвигов и славы. Среди них были отважный Геракл, победитель Минотавры Тесей, храбрые братья Бариады, сыновья северного ветра Борея, сладкоголосый певец Орфей и многие другие. Разные варианты мифа называют различное число участников похода от 28 до 64. Неподалеку от Иолка на берегу полуострова Магнезия начали строить корабль, руководил строительством знаменитой корабельный мастер Арк. Корабль получился так хорош, что многие говорили, будто его помогала строить сама Афина. Кораблю дали имя Арго, что значит «быстрый», а герои, собравшиеся на нем плыть, назвали себя аргонавтами. Аргонавты покинули Грецию и пустились в далекий путь. В то время еще не существовало достаточно совершенных навигационных приборов, и даже самые дальние плавания, как правило, совершались вдоль берегов или от острова к острову. Рассказ о плавании Арго изобилует названиями географических пунктов, в которых останавливались аргонавты. Первую остановку они сделали на острове Лемнос. Этот остров пользовался у греков дурной славой. Известный греческий историк V века до нашей эры Геродот писал, что на Лемносе, вопреки общепринятым законам, власть принадлежала женщинам. Вероятно, на Лемносе действительно дольше, чем в Греции, сохранялись остатки матриархата. Миф о об аргонавтах объясняет это явление следующим образом. Женщины Лемноса не принесли вовремя жертву Афродите, и богиня любви отвратила от них их мужей. Оскорбленные женщины решили, что могут обойтись, и без них поубивали всех мужчин на острове и учредили женское царство. Тем не менее, аргонавтов жительницы Лемноса встретили вполне доброжелательно, и путешественники надолго задержались на острове. Царица Лемноса Гипсипилла стала возлюбленной Язона и родила ему двоих сыновей. Многие аргонавты также обзавелись возлюбленными и детьми и были готовы остаться на Лемносе навсегда. Но Геракл стал сурово упрекать товарищей, забывших о цели своего похода, и они, устыдившись, снова пустились в путь. Миновав Фракийское море через Гелоспонт, аргонавты вышли в пропантиду и пристали к берегу, на котором жили долеоны, миролюбивый и гостеприимный народ. Долеонам издавна досаждали их соседи – шестирукие великаны. Оргонавты решили помочь долеонам, вступили в бой с великанами и уничтожили их. Благодарные долеоны и их царь юный Кизик поклялись Аргонавтам в вечной дружбе. органавты отправились дальше. Вскоре поднялась буря. Целый день Арго носился по волнам, а ночью его прибило снова к земле Далеонов. Не узнав в темноте друзей, Далеоны приняли их за морских разбойников и встретили с оружием в руках. Произошла короткая схватка, в которой Езон убил Далеонского царя. Когда зашло солнце, органавты и Далеоны увидели свою роковую ошибку. Три дня и три ночи оплакивали они убитых, а вместе с ними плакали нимфы окрестных лесов, рек и гор. Затем Арго продолжил свой путь. Много приключений пришлось пережить аргонавтам, прежде чем они достигли колхиды В Вифане они победили злобного царя Амика, в Афракии избавили слепого прорицателя Финея от чудовищных гарпий хищных птиц женскими головами, похищавших пищу несчастного слепца, так что тот едва не умер от голода. Благодарность за избавление прорицатель предупредил аргонавтов об опасности, который будет подстерегать их в Босфорском проливе у выхода в Черное море и дал совет, как ее избежать. Выход в Черное море преграждали плавучие скалы, симплегады, находящиеся в постоянном движении. Они то с грохотом сшибались одна с другой, то расходились, на миг освобождая узкий проход. Еще ни одному кораблю не удавалось проскочить между ними. Оргонавты, наученные Финеем, остановились перед симплигадами и выпустили на волю белого голубя. Быстрее ветра пронесся голубь между скалами. Сомкнувшиеся симплигады успели вырвать лишь несколько перьев из его хвоста и снова разошлись. Пора. Оргонавты дружно взялись за весла, арго, подобно птице, полетел вперед. С грохотом сомкнулись симплегады, но им удалось сломать лишь одну доску на его корме. А затем плавучие скалы разошлись и остановились навсегда. В другом варианте мифа преодолеть симплегады оргонавтам помогла Афина. Она одной рукой придержала скалы, а другой подтолкнула корабль. Наконец Арго достиг берегов колхиды Царь Ээт милостиво принял аргонавтов и пообещал отдать им золотое руно. Если Езон выдержит испытание, запряжет в Ермо двух бронзовых огнедышащих быков, которых подарил Ээту бог-кузнец Гефест, спашет на них священное поле возле рощи бога войны Ареса, засеет землю зубами дракона и соберет урожай, каков бы он ни был. Задача была трудна. Гера и Афина решили помочь Езону. Они попросили Афродиту заранить сердце дочери и это прекрасная Медея, любовь к Езону. Медея была жрицей, в некоторых вариантах мифа дочерью, богини колдовства, мрачной гекаты. И сама умела колдовать. Полюбив Езона, она прибегла к чарам, изготовила для него волшебную мазь дарующую неуязвимость, и научила его, как исполнить повеление Ээта. Настал день испытания. Слуги Ээта выпустили разъяренных быков. Взревели быки и, изрыгая пламя, бросились на Язона, но волшебная мазь защитила его от их бронзовых рогов. Язон,